Глава 28. Школу она закончила без проблем. Без проблем поступила на юридический факультет Приреченского университета. Сначала, как и в школе, ее внешность шокировала однокурсников. Однако потом они привыкли и перестали глазеть на нее широко распахнутыми глазами. Но вовсе не это мешало ей завести подруг. Она сама хотела полного одиночества и не искала дружбы. С некоторых пор она выдумала себе развлечение. Заходя в кафе, садилась за столик, причем выбирала такой, за который могла сесть, показывая свой неизуродованный профиль, и заказывала коктейль или чашечку кофе. Ее приводило в восторг поведение мужчин, желавших пригласить ее на танец. Когда они подходили к ней, она резко поворачивалась к ним другой стороной лица, и с наслаждением наблюдала, как ужас возникал в их глазах. Как же она ненавидела их в тот момент. Это они сделали ее такой. Они лишили ее заветной мечты, а теперь взирают на свое творение с недоумением и жалостью. Ничего, когда-нибудь они все получат по заслугам. Как? Она еще не придумала. Однажды за ее столик подсел симпатичный парень, чуть старше ее. К ней никогда никто не подсаживался, и это было удивительно. Она несколько раз продемонстрировала свое изуродованное лицо, однако незнакомец словно не видел его. Он заказал два бокала вина и мороженое. Когда официантка выполнила заказ, парень придвинул ей один бокал и предложил «Давайте выпьем за знакомство». Впервые за много дней она почувствовала стыд и попыталась спрятать шрам, закрыв его волосами. «Не надо», — ласково сказал парень. «Я видел ваше лицо. Оно привлекает меня. Ваш шрам придает вам необыкновенную загадочность и сексуальность. С ним вы красавица. Без него обыкновенная девушка каких полно в Она...» Оторопела. Таких слов ей никто никогда не говорил. «И все же вы не ответили на мой вопрос», — заметил юноша. «Меня зовут Евгений. А вас?» «Екатерина». Ей казалось, что она видит сон. «Красивое имя», — ответил Евгений. «Впрочем, как и его обладательница. Итак, за знакомство». Он поднял бокал. «Этого не может быть! Он просто издевается надо мной!» Пронеслось в ее мозгу. «Если вам хочется посмеяться, то вы нашли неподходящую кандидатуру!» Катя смело посмотрела ему в глаза. «Я терпеть этого не могу и сумею постоять за себя!» «Даже в мыслях не было!» Парень растерялся. «Но если вам неприятно мое общество, я отсяду!» Девушка изучала его лицо. Оно не выражало жалости или удивления. На нее смотрели, как на нормального человека. В глазах читалось восхищение, и это впервые за столько месяцев. Ладно, Катя решила наконец расслабиться. Давайте выпьем за знакомство. В тот вечер они говорили мало. Кате нужно было готовиться к семинару, К тому же она еще не верила, что новое знакомство может продолжиться, и поэтому через полчаса засобиралась домой. Евгений вызвался провожать ее, довел до самого подъезда и попросил номер телефона. Катя продиктовала номер, думая, вреда от этого не будет. Никто не способен заставить ее переживать или плакать.